Показ коллекции Ирины Акуловой, владелицы дома моды Кассиопея, на следующий день все-таки состоялся. Хотя и без свадебного наряда, на который Ирина возлагала такие надежды. Платье, в котором я сперва гонялась за Альбертом, а затем задерживала преступника, окончательно погибло. И даже скандал с задержанием Игоря и Альберта не испортил хорошего впечатления. Их обоих увезли через полчаса после того, как я подняла стрельбу в Москве. И наших девушек готовил к показу уже совсем другой стилист. Я была удивлена тем, как быстро все, даже сама Ирина Акулова, примирились с тем, что Игорь оказался убийцей, а Альберт членом преступной банды. То есть не то, чтобы примирились, конечно, а просто в день показа не девушек, Ни владелицу дома моды Кассиопея, не интересовало ничто другое, кроме самого этого показа. Я в очередной раз убедилась, что никогда не пойму, каким именно образом скроены мозги у этих работников модной индустрии. Показ состоялся, и Ирина даже заняла одно из каких-то не самых значительных призовых мест, а манекенщицы Лола и Юля – получили предложение поработать в Москве с более известными дизайнерами, а все остальные вернулись домой.